Глава 7 Гений. Охотиться на Зорга в компании Лики было одно удовольствие. Девушка умела чувствовать тварей на огромном расстоянии. Куда большим, нежели мой эссенс-радар. Нет, наверное, я не так выразился. Не чувствовать, а подманивать. Заставлять явиться в определённую точку. А потом просто брала их под свой контроль, и они тупо оставались недвижимы, пока мы их убивали. Тут главное вовремя освободить сознание твари, чтобы посмертный импульс не ударил по девчонке, но после нескольких часов практики она научилась мастерски проделывать такой фокус. Прокачивать свои искры мы начали далеко не сразу. Первым делом Лику надо было ввести в курс галактического расклада, и она пригласила нас к себе. Ну, что сказать. Обустроилась девчонка с шиком. Лика поселилась в небольшой усадьбе, затерявшейся среди множества высоток. По обстановке сразу становилось понятно, что принадлежала она какой-то серьёзной шишке, раз её не снесли в угоду более высотной застройки квартала. Говорить нам пришлось долго. Лика внимательно слушала и впитывала новую информацию, словно губка. Гениальная девчонка старалась постоянно нагружать свой мозг и натаскала из библиотеки кучу книг на самые разнообразные темы. Но тот информационный массив, к которому она может получить доступ в галактическом сообществе, по сравнению со знаниями цивилизации на Пангеи, Не идёт ни в какое сравнение. А уж про технические возможности развитого общества и говорить нечего. Лика была готова прямо сейчас сорваться с места и отправиться в убежище для установки нейросети и мнемонического импланта. Даже тот факт, что нейросеть заглушит голос её искры, Лику особо не смущал. Тем более, что я пообещал решить эту проблему в будущем. «Ну как я? Вопросом занимается ведьма, а я лишь ставлю задачу». Лика согласилась помочь нам с прокачкой. Сама она убивала монстров редко, хотя и научилась формировать небольшие сгустки энергии, что могли пробивать защиту тварей, поэтому вряд ли может похвастаться высоким уровнем Искры. Опытным путём Лика выяснила, что после каждого убийства приходят сильные монстры, и ей приходится срочно покидать обжитое убежище и начинать всё заново уже в другом районе. Видимо, из-за маленького уровня Искры голосу и трудно общаться с носителем. В чём Лика преуспела, так это в контроль над Зоргами. Как так получилось, что у неё открылось сразу два дара, мы пока не понимаем. Но, скорее всего, это связано с заключённым в искру гением биосов. Надо будет пообщаться с ним и прояснить этот момент. Возможно, все способности Лики – это всего лишь грани одного дара. Основной дар, благодаря которому девчонка, собственно, и выжила, я для себя назвал хамелеон. Не совсем корректно, ведь Лика не маскируется на местности, а встраивается в ментальный фон зоргов, становится для них своей. Причём даже визуально. Но пусть будет так. Хамелеон работает с большинством монстров. Даже твари четвёртой стадии эволюции и выше полностью игнорируют девушку. Хотя и видят её. Она проверяла это не раз. Но есть те исключения. Элитники и хранители сектора. С первыми ей иногда удается справиться за счёт подчинённых зоргов начальных стадий эволюции, потому как толпой можно завалить кого угодно. Но от вторых приходится очень быстро драпать. Способность Лики управлять зоргами имеет предел. Третья стадия эволюции. Приказывать более сильным тварям девушка не может. Пыталась не раз, но это всё равно, что головой о кирпичную стенку биться. Видимо, после трансформации в инкубаторе твари меняются слишком сильно. Всё это могло бы открыть перед нашей группой просто фантастические перспективы для роста ударными темпами, если бы не одно серьёзное «но». Посмертный импульс зоргов. Стоит начать массово убивать твари, как явится элитник, а то и вовсе хранители сектора пожалуют, А такой встрече мы точно пока не готовы. Вот тут-то и настало время реализовать мою идею. Изначально я хотел подчинить пару зоргов и модифицировать им матрицы, чтобы сделать ходячими сборщиками, чьей функцией будет защита от ауры зоргов и перехват посмертных импульсов. Это могло ускорить процесс прокачки в разы. Выдать такого помощника каждому и запустить в отдельную казарму со спящими зоргами, тут даже стелс не нужен. Но после появления в нашей группе Лики, моя идея немного видоизменилась. Дело в том, что перед тем, как зорг впадает в анабиоз, он отдаёт большинство накопленных осколков и единиц эргу матки гнезда. Себе он оставляет минимум, чтобы хватило на поддержание основных функций организма. Это одна из причин, почему одарённые какое-то время обороняют колониальные миры после начала активной фазы вторжения. Зорги, ещё не успевшие слить добычу матки, самые вкусные в плане профита и прокачки. С них удаётся собрать гораздо больше эргу и осколков. Мне даже кажется, Что, выявление и спасение иммунных людей вторично? Ну да ладно, что-то я отвлёкся. На Пангеи зорги ещё не начали впадать в анабиоз. По крайней мере, мелкие. А это значит, что они переполнены как поглощёнными после многочисленных убийств людей осколками, так и сгенерированными их телами единичками эрго. И за каждую уничтоженную тварь будет прилетать, как за пятерых, а то и больше. Лика может прикрывать нас своей аурой хамелеона, и остаётся только решить вопрос с посмертными импульсами. Можно было бы сделать, как я и планировал, модифицировать нескольких зоргов, но очень не хотелось подвергать свою иску опасности. Неизвестно, что станет с био, если я подцеплю зорг-вирус. Решение выдало умница Лика. Шестерёнки у неё в голове действительно крутятся с поразительной скоростью и эффективностью. Чем выше стадии эволюции зорг-изменённого организма, тем больше шанс подцепить вирус. Так какой смысл подчинять заражённый организм, когда гораздо проще запрограммировать отдельную спору, а потом предоставить субстрат для развития. И она сама эволюционирует нужным нам образом. Гениально, блин. Это как с нано-роботами из фильмов. Запрограммировал их нужным образом, и они сами перестроились. Сказать было гораздо проще, чем сделать. Одно дело работать с аурой реального зорга, которую можешь видеть, и совершенно другое — пытаться подключиться к микроскопической споре. Как и не старался, но не получалось добиться нужного результата, пока к процессу не подключилась Лика вернее, её искра. Гений Биусов вышел на связь и подсказал, в какую сторону нам стоит двигаться. Он посоветовал работать не с отдельной спорой, а с целой агломерацией, то есть взять кусок кристаллического эрго, где располагаются сотни миллиардов спор, и запитать его через универсальную энергетику Лики. Вот тут процесс, как говорится, пошёл, вернее, даже полетел. Уникальная энергетика красной искры, что включает в себя все три спектра, активировала спящие споры в кристаллическом эрго. В результате над кристаллом появилась насыщенная аура, к которой я и подключился без особых проблем. Нейросеть уже, как обычно, ушла на перезагрузку и появилась связь с био. Как и подсказывала Лика, подключение к матрице спор организма-носителя оказалось безопасной, и совместно с биосом мы долго программировали споры нужным образом. Процесс трудный и кропотливый. Необходимо было связать все споры в единое целое, создать ядро, можно сказать, сердце нового организма, а потом научить его захватывать и модифицировать свободные споры, что в большом количестве находятся в атмосфере планеты. Зачем это было нужно? О, гений Биусов подкинул очень хорошую идею, как можно усилиться за счёт вышедшей из-под контроля разработки техксов. Когда пропало блокирующее воздействие нейросети, мой Биус мог наладить общение со своим коллегой и выяснил много всего интересного. Как оказалось, гений Биусов прибыл к нам совсем недавно из другого измерения, где ему так и не удалось отыскать подходящий для симбиоза вид разумных. Всё это время биосы наблюдали, как зорги уничтожают жизнь в целой галактике, и ничего не могли сделать. Потенциал симбиоза с местными жителями не превышал 5 эрго. Пришлось гению напрягать все свои извилины, или чем там думают биосы, и искать способ покинуть измерения, чтобы попробовать отыскать подходящих носителей в другой части Вселенной. Изначально они покидали свой родной мир при помощи сложного устройства, Обзовём его ускорителем. Но собрать аналог без материальных тел не представляется возможным. Поэтому пришлось выкручиваться и создавать технологию прокола измерений с нуля, исходя из доступных средств. Поэтому-то это и заняло столько времени. Но прыгать куда попало гений посчитал нецелесообразным. Можно ещё раз зависнуть на долгие сотни тысяч лет без дела и решил попробовать обнаружить следы жизнедеятельности своих коллег. Может быть, они оказались более удачливыми так он поймал слабый сигнал из нашей галактики. Протестировав технологию на добровольцах, он в числе первых переместился сам. Но что-то пошло не так. на точке назначения, к было ядро планеты Асгард, он не добрался. Его выкинуло рядом с планетой Пангея из-за серьёзного повреждения искры. Как гений выяснил несколько позже, причиной такого происшествия стала концентрация спор-зорг-вируса. Эти мельчайшие частички бомбардировали оболочку искры во время полёта, И в какой-то момент повредили. Продолжить путь к ядру Асгарда не представлялось возможным. И гений спустился на планету, где и отыскал Лику. Единственного человека, кто более или менее подходил ему для симбиоза. На мой вопрос, а могло ли случиться так, что менее мощные искры в процессе перемещения потеряли целостность и заразились вирусом получил утвердительный ответ. Вот и выяснилось, откуда появились искры раз Альгула и ведьмы. Вопрос лишь в том, как много ещё таких заражённых вирусом одарённых теперь находятся в нашей галактике. Но гений биусов с нескрываемой горечью был вынужден признать, что пережить такое воздействие могли лишь сильнейшие искры. Остальные, скорее всего, разрушились. И в том его вина. Не учёл возможности такого развития событий. Повреждённая искра утратила множество своих возможностей, в частности, пропала функция удалённой связи. Но симбиоз с человеком и поглощение большого количества осколков поможет гению починить искру. Это к необходимости прокачки Всё это время гений не сидел без дела. Он изобретал способы усилить людей, чтобы тех ненароком не убили зорги. Потому как отыскать новых, подходящих по моим параметрам носителей, чертовски сложно. А в условиях существенно ограниченной мобильности и вовсе невозможно. Смерть Лики была для гения равносильно собственной гибели. Поэтому-то он изжёг существенную часть своей сущности, при этом ещё больше повредив искру, для того, чтобы даровать девчонке защиту. Ну потом начал думать, как ещё больше защитить своего носителя. Ведь придумал же. Результат превзошёл все ожидания. Для каждого члена группы мы создали индивидуальный, хм, организм, который обладает двумя полезнейшими функциями. Во-первых, как планировалось, организм снабжён ментальными щупальцами и будет автоматически перехватывать посмертные импульсы зоргов. Во-вторых, он будет встраиваться в коллективную ауру зоргов и скрывать одарённого от обнаружения даже без присутствия сенса. Осталось только мой стелс запихнуть в артефакт, и будет вообще огонь. Форму организму можно придать любую, но желательно, чтобы во время убийства зоргов он находился как можно ближе к твари. Так что я придал ему форму обычного браслета, длиной сантиметров 10, который очень просто можно закрепить на предплечье, рядом с запястьем ударной руки. Но это далеко не всё. Недаром же мы столько времени потратили на программирование. По мере поглощения энергии, этот живой организм будет увеличиваться в размерах и покрывать броню, одарённого дополнительным слоем защиты. Во время боя организм будет блокировать урон любого типа за счёт расщепления осколков, что, блин, невероятно круто, так как потенциал у такой разработки просто фантастический. Жрёт живой доспех, как его тут же прозвали друзья, довольно много. Причём для нормального функционирования ему нужны не только осколки, но и кристаллический эрго. Так что придётся постоянно устраивать вылазки, чтобы его подпитывать. Но с этим вопросом проблем точно не будет. В перспективе можно будет таким же образом вырастить всем по пету. Но на это потребуется гораздо больше кристаллического эрго и других материалов, включая органические. Надо всё тщательно просчитать, ведь от качества использованных материалов очень многое зависит. Например, для создания живого доспеха мы использовали тело элитника, которые услужливо разрезали, ну или разгрызали на части подчинённые ликой зорги и складировали рядом с домом. Причём для создания шести модифицированных организмов ушло практически всё тело. Настолько я уплотнил материал. Так что защищать живой доспех должен в разы лучше, чем та же эргосталь. Надо будет обсудить с гением вариант интеграции в живой доспех энергетической защиты, как у зоргов. Может, чего из этого выйдет. Но пока хватит и того, что мы уже имеем. Со временем, когда гений починит свою искру, Лика сможет сама подключаться к матрицам и производить все необходимые модификации. Но сейчас не стоит перегружать и так серьёзно повреждённые устройство Существует риск заразиться вирусом даже при контакте со спорами. Так что первое время этим вопросом буду заниматься я при содействии гения. Биу тоже изъявил желание помочь. Но, как он выразился, не за счёт всяческой там научно-ботанской дребедени, а передав мне боевые навыки которые приобрёл за время многочисленных битв с техксами. Ну, что сказать. Теперь я понимаю, почему у нас такая высокая цифра потенциала. Био, свой в доску. Гений обещал придумать, как перенести знания из искры в гипнограмму. Но это всё случится немного позже. Нельзя получить всё и сразу. Первые тесты нового девайса превзошли все мыслимые ожидания. Живой доспех мгновенно перехватывал посмертные импульсы зоргов и стремительно увеличивался в размерах. К исходу суток каждой из нашей группы прокачал полную версию доспеха. Запрограммированные споры филигранно встроились в наши экзы и покрыли их довольно приличным слоем матовой серой брони, через который просвечивались энергетические полосы согласно типу энергии искры. Что самое интересное, этот дополнительный слой никак не сказался на подвижности, словно нет его вовсе. Круто. Когда гений сообщил о потенциале симбиоза с ликой и назвал цифру текущего наполнения искры, то больше не было смысла откладывать прокачку девчонки. К слову, потенциал оказался не сказать, чтобы высоким. Всего лишь 48 единиц. Уж слишком большая разница между человеческим гением и гением биусов. Но даже этого на высоких уровнях искры хватит за глаза. А уж про уникальную возможность пользоваться всеми тремя типами энергии я вообще молчу. Это нереальный чит. В общем, мы просто шли по мёртвому городу и методично истребляли всех зоргов, что стекались на зов Лики, словно мотыльки на огонь. За сутки мы уничтожили по несколько тысяч монстров каждый, что на выходе дало в среднем по 15 новых уровней. У Элизы чуть меньше, улики чуть больше, но всё равно это фантастический результат. 21 уровень Искры при моём потенциале 95 эрго даёт на выходе 1995 единиц. А это уже серьёзно. С таким наполнением Искры я могу уже позволить себе модификацию нейросети, что даст мне ещё два слота под импланты а также я могу начать освоение среднего экза. Жаль, что прокачать навыки столь же быстро не получится. Придётся впахивать в спортзале до изнеможения. Но ничего, к такому я давно привык. Вытяну. «Мы отлично поработали», — проговорил я, когда последний зорк был уничтожен. «Предлагаю вернуться на базу, отдохнуть, подтянуть навыки, узнать, что творится на Асгарде, а продолжить прокачку через несколько дней». «Наконец-то!» — облегчённо выдохнул Алекс. Я уж думаю, что ты никогда не выпустишь нас с этой планеты. «Кстати, ты уже придумал, как телепортировать Лику к нам в убежище?» — обратился к другу я. «А чего тут думать?» — пожал плечами парень. «У Элизы есть портативный сканер. Она сделает слепок искры. Я пойду первым и внесу его в базу данных портала. Вам только и останется, что прыгнуть за мной через пять минут. Да, потратим три лишние батарейки. Но на складе источников питания много. Не обеднеем». «А я изучу общий язык?» — спросила Лика. Любознательная девчонка бомбардировала нас вопросами все эти сутки. говорите ей не мешало даже сражение с зоргами. Она приноровилась выполнять все действия на автомате и не замолкала буквально ни на минуту. Мне кажется, даже Алекс, что любил нудеть о всякой там ботанской ерунде, подустал и ждёт, когда можно будет сбагрить лику и скину убежище. Девчонка, к слову, оживала прямо у нас на глазах. Её интересовало буквально всё. Чувствовалось, что одиночество последних лет её дико тяготило. И сейчас, когда мы задвинули душевную боль и злость на задворки сознания, неуёмная энергия Лики вырвалась на свободу. К слову, она практически сразу нашла общий язык со Светкой, и девчонки очень часто тихонечко хихикали. «Да», — ответил Алекс, — «каждый одарённый, что первый раз пользуется межпространственной установкой, получает знание всеобщего языка». «Круто», — улыбнулась Лика, которая, похоже, совершенно не устала. «Давайте уже быстрее. Хочу поскорее убраться подальше из этого мёртвого города». Так мы и поступили. Алекс пошёл первым, а мы переместились через пять минут, когда парень открыл Лики доступ к порталу. Далее был короткий отдых, и началась тяжёлая работа. Требовалось очень многое сделать. Элизе предстоит много работы, установка нейросети Лики, модернизация наших сеток, интеграция новых имплантов. На Но всё это требовалось много времени. Опыта у Элизы мало, поэтому она будет перестраховываться и выполнять все положенные манипуляции тщательнейшим образом. В общем, на ближайшую неделю мы точно застряли на Асгарде. Раз Альгул немного ослабил хватку, который вцепился в горло прародины людей, включилась сеть, заработала несколько информационно-развлекательных порталов, народ начали выпускать из своих домов на работу. Слишком уж дорого обходится экономики сообщества, простой мощности на центральной планете. Но на улице всё ещё очень много военных патрулей, которые останавливают для проверки документов любого подозрительного человека. Главный портал ещё не восстановили. Как оказалось, чтобы запитать установку большой мощности, нужно использовать сердце не матки зоргов, а именно королевы. Целиковое сердце. Кусок тут не подойдёт. А этот ресурс в большом дефиците. Именно поэтому у меня получилось подключиться к матрице и закачать себе в мозг миллионы терабайт информации. Я пока ещё не разобрался, как пользоваться полученными знаниями. Стоит попытаться извлечь данные. Как тут же начинает болеть голова, из носа появляется кровь, А перед глазами мелькают сотни тысяч непонятных символов. В общем, мутно с этим вопросом всё. Элиза провела полное сканирование и заявила, что клетки моего мозга претерпели ряд серьёзных изменений. Обнаружилось это после нашего возвращения с Пангеей, когда организм получил ударную дозу эрго. Клетки моего мозга начали впитывать энергию. Поначалу девушка даже тревогу забила, но после серии тестов не нашла негативных эффектов, зато позитивный эффект был, причём ого-го какой крутой. Я обзавёлся абсолютной памятью. После контакта с матрицей управляющего алгоритма вируса Техксов, высочайшей стадии эволюции, вместе с информацией в мой мозг попала и частичка самого вируса, что по сути является сложнейшим цифровым кодом. Энергетика искра защищает меня от негативного влияния вируса, который интегрировался в нейроны головного мозга. Именно факт инициирования до да постоянное самолечение и помогли клеткам пережить такую огромную нагрузку. Если говорить просто, то клетки моего мозга превратились в некое подобие компьютера, ну или жёсткого диска. Стоит какой-либо информации туда попасть, как она останется там навсегда. Объём у этого хранилища огромный, причём после поглощения эрго он увеличится ещё больше. Мы уже провели тест с мнемоником, так мой мозг мгновенно перекачал в себя информацию из ментограммы, я даже заснуть не успел. С тех пор Элиза на меня насела и начала заваливать самыми разнообразными базами знаний пытаясь нащупать пределы возможностей обновлённых нейронов. А я что? Я всецело «за». Сбылась моя мечта. Теперь мне не надо часами читать занудные книги. А вместо этого вся информация загружается непосредственно в мозг. И я могу сразу начинать пользоваться полученными знаниями. Круто же, блин. Я уже закачал себе весь теоретический курс, что нам должны были преподать в Академии. Того гляди, скоро умнее Алекса стану. Шучу, конечно. В одночасье превратиться в гения невозможно. Загрузить информацию в мозг и понять её – совершенно не одно и то же. Если начать с самых основ и постепенно усложнять материал, то можно добиться невероятных результатов за короткий период времени. Теперь при возникновении какого-либо затыка я могу просто подумать о проблеме, и мозг начнёт поступательно, от простого к сложному, выдавать всю имеющуюся информацию по этому вопросу. Надо будет наведаться в мнемонический центр Асгарда и экспроприировать побольше ментаграмм. Резко ускорилось освоение не только теоретических навыков, Мозг впитывал информацию о владении разными типами оружия словно губка и передавал эти знания телу. Элиза сообщила, что скорость проведения импульсов по нервным волокнам возросла в десятки раз. В совокупности с имплантом, усилением физических параметров тела, которое даёт экс, и совершенно фантастической нейронной проводимостью, мой организм начал выделывать такие фортили, которые ранее я не мог даже представить. Повторять всплывающие в голове движения удавалось невероятно просто и без каких-либо погрешностей. Так что проценты освоения навыков летели вверх с немыслимой скоростью. Но была у таких изменений и обратная сторона. Дикий расход энергии. Во время нашего рейда по Пангеи я зарядил эргум, можно сказать, под завязку. Но уже через пару дней почувствовал нехватку энергии. И измедление скорости обучения. А потом из баланса частички эргу начали исчезать. В принципе, не критично. Энергии расходуются лишь при интенсивных тренировках или работе с памятью. Но всё равно звоночек неприятный. Не хочется проверять что со мной станет при опустошении всех запасов энергии. Остальным же придётся честно впахивать. А пока Элиза занимается нейросетями и имплантами, можно и по Асгарду прогуляться. Надо бы напомнить раз Альгулу, что защитники никуда не делись. Враг не должен расслабляться ни на минуту.